Глава четвёртая. Кана Галилейская. Было уже очень поздно по монастырскому, когда Лёша пришёл в скит. Его пропустил привратник особым путём. Пробило уже 9 часов, час общего отдыха и покоя после столь тревожного для всех дня. Алёша робко отворил дверь и вступил в келью старца, в которой теперь стоял гроб его, кроме отца поиси, уединенно читавшего над гробом Евангелие и юноши-послушника Парфирия, утомлённого вчерашней ночной беседой и сегодняшней суетой. И спавшего в другой комнате, на полу, своим крепким молодым сном, в келье никого не было. Отец Паисий хоть и слышал, что вошел Алеша, но даже и не посмотрел в его сторону. Алеша повернул вправо от двери в угол, встал на колени и начал молиться. Душа его была переполнена, но как-то смутно. И ни одно ощущение не выделялось, слишком сказываясь. Напротив, одно вытесняло другое в каком-то тихом, ровном коловращении. Но сердцу было сладко и странно, Алеша не удивлялся тому. Опять видел он пред собою этот гроб, этого закрытого кругом драгоценного ему сердца. Мертвец, но плачущий, ноющий, мучительный жалости не было в душе его, когда вечеру утром. Пред гробом, сейчас войдя, он пал, как пред цветы не и но радость. Радость сияла в уме его и в сердце его. Одно окно кельи было отперто. И воздух стоял свежий и холодноватый. Значит, дух стал ещё сильнее, коль решилися отворить окно, подумала Лёша. Но и эта мысль от летварном духе, казавшееся ему ещё только давище столь ужасную и бесславную, не подняла теперь в нём давишни тоски и давишнего негодования. Он тихо начал молиться, но вскоре сам почувствовал, что молится почти механично. Обрывки мыслей мелькали в душе его, загорались как звёздочки и тут же гасли, сменяясь другими. Но зато царило в душе что-то целое, твёрдое, уталяющее, и он сознавал это сам. И на кот он пламенно начинал молитву. Ему так хотелось благодарить и любить, но начав молитву, переходил вдруг на что-нибудь другое, задумывался, забывал и молитву, и то, чем прервал её. Встал было слушать, что читал отец поищий, но томлённый очень, мало-помалу начал дремать. И в третий день брак бысть в Кане Галилейской, читал отец поисий. Иби мати Иисусова ту, зван же бысть Иисус и ученицы его на брак. Брак? Что это? Брак! Неслось, как вихрь в умя Алёш. У ней тоже счастье. Поехала на пир. Нет, она не взяла, на жаль. Не взяла, на жаль. Это было только жалкое слово. Ну, жалкие слова надо прощать непременно. Жалкие слова тешат душу. Без них горе было бы слишком тяжело у людей. Ракитин ушёл в переулок. Пока Ракитин будет думать о своих обидах, он будет всегда уходить в переулок. А дорога? Дорога-то большая, прямая, светлая, хрустальная, и солнце в конце ее. А? Что читают? И, не доставши вину глагола Мати Иисусова к нему, вина не имут, — слышалось Алеша. Ах, да. Я тут пропустила, не хотел пропускать. Я это место люблю это Кана Галилейская. Первое чудо. Ах это чудо. Ах это милое чудо. Не горе, а радость людскую посетил Христос. В первый раз сотворяя чудо и радость те людской помог. Кто любит людей, Тот и радость их любит. Это повторял покойник поминутно. Это одна из главнейших мыслей его была. Без радости жить нельзя, говорит Митя. Да, Митя, все, что истинно и прекрасно, всегда полно всепрощения. Это опять-таки он говорил. Глагола ей Иисус, что есть мне и тебе, жено, не и прииди час мой. Глагола мать и его слуга, ежи аще глаголит вам сотворите, сотворите. Радость, радость каких-нибудь бедных, очень бедных людей. уж, конечно, бедных, коли даже на свадьбу вина не достало. Вон пишут историки, что около озера Гнессерецкого и во всех тех местах расселено было тогда самое беднейшее население, какое только можно вообразить. И знала же другое великое сердце другого великого существа, бывшего тут же Матери его, что не для одного лишь Великого страшного подвига своего Сошел он тогда, а что доступно сердцу его И простодушное немудрое веселье Каких-нибудь темных, темных и нехитрых существ Ласково позвавших его на убогий брак их Мне пришёл ещё час мой. Он говорит с тихой улыбкой, непременно улыбнулся ей кротко. В самом деле, не уж-то для того, чтоб умножать вино на бедных свадьбах, сошёл он на землю. А вот пошёл же и сделал же по её просьбе. Ах, он опять читает. Глагола им Иисус: наполните водоносы воды и наполнитеша их доверха. И глагола им: подчерките ныне и принесите архитриклинови и принесоша, яко же вкуси архитриклин вина бывшего от воды и не видящи откуда есть. Всулуги же ведьяху почерпши воду, пригласи жениха архитриклин и глагола ему. Всяк человек прежде доброе вино полагает. И когда упьются тогда худ счье. Ты же соблю еси доброе вино дощеле. Но что еть Кто это? Почему раздвигается комната? Ах, да, ведь это брак, свадьба, да, конечно. Вот и гости, вот и молодые сидят, и веселая толпа, и... Где же премудрый архитриклин? Но кто это? Кто? Опять раздвинулась комната. Кто встает там из-за большого стола? Как? И он здесь? Да ведь он во гробе, но он и здесь. Встал, увидал меня, идет сюда. Господи! Да, к нему, к нему подошел он, сухенький старичок. с мелкими морщинками на лице, радостный и тихо смеющийся. Гроба уж нет, и он в той же одежде, как и вчера сидел с ними, когда собрались к нему гости. Лицо всё открытое, глаза сияют. Как же это? Он стал бы тоже на пире, тоже нзванный на брак в Кане Галилейской. Тоже милый, тоже зван, зван и призван, раздаётся над ним тихий голос. Зачем сюда схоронился, что не видать тебя? Пойдём и ты к нам. Голос его. Голос старца за сими. Да и как же не он коль зовёт? Старец приподнёс Алёшу рукой, Тот поднялся с колен. Веселимся, продолжает сухенький старичок. Пьём вино новое. Вино радости новой великой. Видишь, сколько гостей? Вот и жених и невеста. Вот и примудрый Архитреклин вино новое пробует. Что, дивишься на меня? Я лукавку поддал. Вот и я здесь. И многие здесь, столько полуковки, подары, по одной только в маленькой луковке. Что наши дела? И ты тихий, и ты кроткий мой мальчик, и ты сегодня луковку сумел подать алчущий. Начинай, милый. Начинай кроткие дела своё. А видишь ли солнце наше? И видишь ли ты его? Боюсь. Не смею глядеть, прошептала Люша. Не бойся его. Страшен величием пред нами, ужасен высотою своей, но милостью бесконечно. Нам из любви уподобился и веселится с нами. И воду в вино превращает, чтобы не пресекалась радость гостей. Новых гостей ждет, новых беспрерывно зовет, и уже на веки веков. Вон и вино несут новое, видишь, сосуды несут. Что-то горело в сердце Алеши. Что-то наполнило его вдруг до боли, слёзы восторга рвались из души его. Он простёр руки, вскрикнул и проснулся. Опять гроб, оттворённое окно и тихое, важное, раздельное чтение Евангелия. Но Алёша уже не слушал, что читают. Странно, он заснул на коленях, а теперь стоял на ногах. И вдруг точно сорвавшись с места, тремя твёрдыми, скорыми шагами подошёл вплоть к гробу, даже задел плечом отца поисье и не заметил того. Тот на мгновение поднял было на него глаза от книги, но тотчас же отвёл их опять. Поняв, что с юношей что-то случилось странное, Алеша глядел с полминуты на гроб, На закрытого, недвижимого, протянутого в гробу мертвеца С иконой на груди и с куколем с восьмиконечным крестом на голове. Сейчас только он слышал голос его. И голос этот ещё раздавался в его ушах. Он ещё прислушивался, он ждал ещё звуков. Но вдруг круто повернувшись, вышел из кельи. Он не остановился и на крылечке, но быстро сошёл вниз. Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Night нин широко, необъязримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звёзд. Зенит от до горизонта двоился ещё неясный млечный путь. Свежее и тихое до неподвижности ночь облегла землю. Белые пашни и золотые главы собора сверкали на янтавом небе, а щедрые роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесной. Тайна земная соприкасалась со звёздною. Алёша стоял, смотрел И вдруг, как подкошенный, повергся на землю. Он не знал, для чего обнимал ее. Он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее. Целовать ее всю, но он целовал ее, плача, рыдая и обливая своими слезами, и ступленно клялся любить ее, любить во веки веков. «Облей землю слезами радости твоей я, и люби сии слезы твои!» — прозвенело в душе его. О чем плакал? О, он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и не стыдился иступления сего. Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала. соприкасаясь с миром иным простить хотелось ему всех за всё и просить прощения у не себе а за всех за всё и за вся а за меня и другие просят просвечивало опять в душе его на каждом мгновении он чувствовал Явно и как бы осязательно, Как что-то твердое и незыблемое, Как этот свод небесный сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его И уже на всю жизнь, и на веки веков. Пал он на землю слабым юношей, А встал, Твёрдым на всю жизнь бойцом и сознал я почувство волтел вдруг в ту же минуту своего восторга и никогда никогда не мог забыть Алёша во всю жизнь свою потом этой минуты кто-то посетил мою душу в тот час говорил он потом с твёрдой верой в слова свои. Через 3 дня он вышел из монастыря, что согласовывалось и со словом покойного старца, его повелевшего ему пребывать в миру.